с наступлением темноты похолодало. Майк надел старый черный свитер и пару теплых штанов и уселся неподвижно, вглядываясь в темноту. Он постарался сосредоточиться, чтобы за стрекотом насекомых и хором лягушек не пропустить другого шума, а за шевелением листьев не упустить другое движение, но ничего настораживающего не было. Майк видел, как Дейл и Лоуренс принялись устраиваться в открытой палатке, Их ступни смешно выделялись в спальных мешках, освещенные светом костра. Кевин и Харлин уползли во вторую палатку, которая находилась в нескольких ярдах левее и чуть дальше от костра. Со своего места Майк отчетливо видел козырек бейсболки Кевина. Харлин, видимо, лег головой в другую сторону, так как подошвы его кет торчали над скаткой. Майк потер глаза и стал смотреть в темноту, избегая яркого света костра и от души надеясь, что ребята выполнили все его указания. И кто только назначил меня командиром и начальником, он устало покачал головой. Труднее всего было удержаться и не заснуть. Несколько раз Майк начинал дремать, но сразу просыпался, как только его подбородок падал на грудь. Тогда он поменял положение таким образом, чтобы расщелина между камнями приходилось как раз за его спиной. Теперь опереться ему было не на что, и заснуть стало невозможно. Одной рукой он опирался на землю, и эта неудобная опора лишала мальчика последней возможности заснуть. Но, несмотря на все эти мелкие неудобства, он почти задремал, когда вдруг, почти сквозь сон, услышал, что кто-то идет по полянке. Два силуэта медленно двигались с запада, со стороны шестой окружной, Они пробирались с осторожностью охотников, следящих за каждым своим шагом. Судя по виду, это были двое взрослых, довольно высоких мужчин. Сделав один шаг, они замирали. Потом делали другой. Они переставляли ноги чрезвычайно медленно, и их движения напоминали танцовщиков в балете. Майк почувствовал, как сильно забилось его сердце, вызвав головокружение. Обеими руками он сжимал ружье, держа его перед собой. Затем вспомнил о предохранителе и с тихим щелчком снял его. Пальцы мгновенно вспотели и через некоторое время чуть онемели. Теперь две высокие фигуры были уже в двадцати футах от лагеря мальчишек и замерли, слившись с темнотой. Только свет звезд, отражавшийся в глазах, выдавал их присутствие, когда они остановились. Майк наклонился вперед, пытаясь разглядеть получше. У них в руках что-то было. «Трости это, что ли?» Но тут Майк поймал отблеск света на металлической поверхности и понял, что оба держат в руках топоры. Майк затаил дыхание, затем набрал полную грудь воздуха и снова замер, не дыша. Он заставил себя не смотреть в ту сторону. Ясно было, что эти люди... Двое высоких длинноногих мужчин в темной одежде, но ему было необходимо держать под контролем ближайшее к нему пространство. Все эти приготовления и планы имели смысл только в том случае, если никто не сумеет к нему украдкой подобраться. Но пока никто не подбирался. По крайней мере, насколько он мог судить. А вот среди деревьев позади палаток стало заметно небольшое движение. Теперь мальчик это отчетливо видел. Похоже было, что там ползет человек. Он приближался так же медленно, как первые двое, но не так бесшумно. Под его ногами то и дело тихо поскрипывали ветки. Тем не менее, если бы Майк не ожидал их появления примерно с той стороны, то ни за что бы их не увидел и не услышал. По листьям пробежал легкий ветерок. Два первых силуэта — Еще на пять шагов приблизились к лагерю. Топоры были подняты до уровня груди, и они держали их наготове. Майк резко мотнул головой, пытаясь отделить сон от реальности. Он так устал. Трое людей стремились к одной точке. Теперь они стояли почти вплотную к костру. Три длинные человеческие тени среди теней леса. Майк увидел неяркий блеск прищурился и понял, что третий силуэт, самый дальний от него, тоже несет в руках топор или что-то длинное и металлическое. Майк буквально взмолился, чтобы это не оказалось ни ружьем, ни пистолетом. Этого не должно быть, они не любят шума. Руки Майка дрожали, когда он опер сиями о камень, прицеливаясь в темный силуэт, но стараясь, чтобы поле ни в коем случае не задела рикошетом ни одну из палаток. «Стреляй! Стреляй сейчас!» «Нет, он должен это сделать наверняка!» «В этом было все дело!» «В том, чтобы все делать наверняка!» «Что если эти парни просто фермеры, которые вышли на рубку дров?» «Среди ночи?» Майк не верил в это ни секунды. Но сама мысль о том, что придется выстрелить в человеческое существо, заставляла его руки дрожать все сильнее. Он теснее прижал ладони к камню, и стиснул зубы. Двое человек у костра бесшумно двинулись к палаткам, обойдя угасающий костер. Огоньки тлеющих углей освещали только темные одежды и высокие сапоги. Лица их были укрыты под низко надвинутыми шляпами. Из палаток не доносилось ни одного звука. Майк по-прежнему отчетливо видел выделяющиеся под спальным мешком ноги Дейла и Лоуренса В другой палатке из спальника торчали шапка Кевина и кеды Харлина. Мужчина на противоположной стороне бивуака бесшумно двигался в тени деревьев, приближаясь к палатке Кевина. Майка охватило желание закричать, вскочить, выстрелить в воздух. Но он не шелохнулся. Он должен знать. Теперь ему было жаль, что он не выбрал наблюдательный пункт поближе к стоянке. «Было жаль, что его ружье не бьет на таком расстоянии. Все было сделано неправильно, ошибочно». Майк заставил себя сосредоточиться. Теперь все трое сошлись вместе, двое около палатки Дейла и Лоуренса, один около палатки Кевина и Харлина. Они стояли неподвижно, молча. Казалось, что они выжидают, когда ребята проснутся и присоединятся к ним». Майк вдруг испытал странное чувство. Казалось, что замерзшие фигуры, безмолвные палатки, умирающий свет костра — все это будет длиться, длиться и длиться всю ночь. Неожиданно двое из пришельцев шагнули вперед и занесли топоры вверх. В то же мгновение топоры обрушились на полотно палаток, ткань затрещала, поддаваясь, лезвия вонзились в спальные мешки. Доли секунды позже топор третьего вонзился прямо в шапку Кевина. Молчаливая ярость атаки была столь неожиданной и внезапна, что Майк оказался полностью захваченным, представшим перед его глазами зрелищем. Он с шумом втянул носом в воздух, будто одновременно с ним втягивал в себя реальность происходящего. Ближайшие к нему люди снова замахнулись топорами и снова изо всех сил обрушили их на спящих. Майк слышал, как лезвия разрывают грубый холст, как рвется ткань спальных мешков, как вонзаются в них лезвия топоров, как затем уходят они в мягкую почву. Люди занесли топоры в третий раз. Позади них бешено орудовал топором третий, громко ухая при каждом взмахе. Майк увидел, как взлетел в воздух один кет Харлина и громко шмякнулся около костра. Лоскутье красного носка или это был не носок, все еще висели на нем. Доносилось тяжелое дыхание и односложные восклицания, которыми они обменивались. Звуки очень походили на те, которые издают животные. Топоры снова взвелись в воздух. Майк передвинул затвор, щелкнул предохранителем и спустил курок. Вспышка выстрела буквально ослепила его. Отдача заставила высоко вскинуть ладони и чуть не выбило из его рук ружье. Он с хрипом втянул в себя воздух, увидел, как оба человека замерли, и затем медленно повернулись в его сторону. Теперь было видно, как блестят их глаза при свете звезд. Майк полез за вторым патроном. Но они лежали в нагрудном кармане рубашки, поверх которой он совсем недавно натянул свитер. Майк опустился на колени, и дрожащей рукой стал искать патроны в кармане джинсов. Они были здесь. Он отомкнул казённик, попытался выбросить гильзу. Но та застряла в стволе. Его ногти отыскали небольшой зажим на медном ободке. Пальцы обожгло горячим металлом, но он её всё-таки вытащил. Затем послал в казённик вторую пулю и передёрнул затвор. Один из мужчин перепрыгнул костёр и теперь двигался в его направлении. Второй замер на месте, высоко подняв топор. Третий что-то прорычал и продолжал рубить то, что осталось от палатки Кевина и от их спальных мешков. Первый бежал к Майку, громко топая сапогами. Майк поднял ружье и снова выстрелил. Звук был оглушительным. Он быстро присел, отбросил пустую гильзу, снова зарядил ружье. Когда он снова поднялся на ноги, мужчины уже не было. Либо он скрылся в лесу, либо был убит. Двое других продолжали стоять, освещенные лунным светом. И тут началось светопредставление. В густом кустарнике, менее чем в десяти ярдах от костра, сверкнули вспышки выстрелов. Рявкнуло еще одно ружье. Третий мужчина, словно его дернули за какие-то невидимые пружины, выпустил из рук топор, и тот взлетел в воздух и, описав плавную кривую, упал прямо в пламя костра. Сам человек покатился по поляне. Щелкнул пистолетный выстрел. Майк подумал, что отрывистый глухой звук похож на выстрел из полуавтоматического пистолета 45-го калибра. Тут же к нему присоединился второй пистолет. Он стрелял через равные промежутки времени, очевидно, когда невидимый стрелок спускал курок. Послышалось тоненькое щелканье револьвера 22-го калибра, затем опять рявкнула винтовка. Третий человек побежал, прямо на Майка. Майк встал, подождал, когда бегущая фигура приблизится к нему футов на 20 и разрядил в нее ружье Мэмо, целясь прямо в голову. Головной убор бегущего человека, а может это были обломки черепа, разлетелся в разные стороны. Невидимые руки метнули топор в сторону Майка и человек со стоном рухнул на землю, покатившись по высокой траве в сторону ущелья. Под тяжестью тела громко затрещали молодые саженцы. Какое-то огромное насекомое прожужжало рядом с сухом Майка в ту же минуту, когда топор вонзился в стоящий рядом камень, осыпав мальчика дождем осколков. Майк перезарядил обрез, снова поднял его, сжал обеими руками рукоять и приготовился передернуть затвор, когда он вдруг понял, что и бивуак, и вся поляна опустели. Остались лишь изрубленные останки палаток да догорающий костер. Он вспомнил, что по плану нужно делать дальше. «Пошли!» — рявкнул он и покатился кубарем вниз, не забыв прихватить рюкзак и направляясь наискось поляны края ущелья. Он чувствовал, как цепляются за его одежду ветки, когда он продирался сквозь кусты, как что-то острое оставило длинную царапину на его щеке. Но вот он уже в первом условленном месте, около поваленного полена, там, где коровья тропа огибала самую крутую часть ущелья. Он присел на землю, сжимая в руках обрез. Справа от него послышались шаги. Майк прищурился и свистнул один раз. Бежавшая на него фигура издала ответный двойной свист, и человек, не останавливаясь, пробежал дальше. Майк коснулся его плеча. Еще две фигуры пробежали мимо, два ответных свиста. В тишине звякнули застежки рюкзака. Майк легко тронул их за плечи. В темноте приближался четвертый силуэт. Майк свистнул, но никакого ответа не получил. Мгновенно вскинув ружье, он прицелился в самую середину темного контура. «Это я!» Задыхаясь от быстрого бега, прохрипел Джим Харлин. Майк, протянув руку, почувствовал под пальцами повязку и пропустил мальчика мимо себя. Тот бесшумно нырнул в лес. Майк съежился позади поваленного дерева и выздал минуту, отсчитывая про себя секунды, как их учили в бойскаусском отряде. Ружье он держал наготове. Эта минута оказалась самой долгой в его жизни. Затем и он двинулся по тропе, низко пригнувшись, держа в левой руке рюкзак, а в правой — обрез. Ни на минуту он не выпускал из поля зрения окружающую местность. Ему казалось, что он пробежал не меньше мили, но понял, что это всего лишь несколько сотен ярдов. Впереди и чуть слева послышался тихий свист. Он в ответ свистнул три раза. Чья-то рука ухватила его за плечо, и он увидел, как блестит в темноте дуло пистолета 45-го калибра, который принес с собой Кевин. Тропа пошла под уклон. Это был уже овраг, и Майк кубарем покатился по высокой траве, чувствуя, как царапают его колючки, но не обращая на это никакого внимания. Он пропустил мимо себя Кевина, снова досчитал до 45 и только после этого заскользил по мягкому суглинку и ковру прелых листьев, стараясь не издать ни звука. Секунду Майк не мог отыскать вход среди плотной массы веток и кустарника, но тут опять к нему протянулась чья-то рука, и он на животе вполз в убежище номер три. Крохотный лучик фонарика осветил его лицо и ускользнул. Четверо мальчишек перешептывались высокими взволнованными голосами. «Тише!» – прошепел Майк. Он вынул фонарик из руки Кевина и и пробежал лучом по кругу лиц, шепотом спрашивая каждого «Ну ты как, в порядке?» Все были в порядке. Все пятеро, включая самого Майка, были на месте, и никого чужого. «Рассыпались», Рассыпались" — прошептал Майк, и они разошлись к стенкам пещеры, оставив у входа Кевина заряженным пистолетом. Майк обрызгал святой водой стены и пол. Пока что не было видно существ, выползающих из земли, но ребятам предстояло провести здесь всю ночь. Они прислушались, где-то заухала сова. Хор кузнечиков и лягушек, притихших было на время выстрелов, зазвучал с новой силой, но теперь чуть приглушеннее, поскольку отсюда до карьера расстояние было гораздо большим. Где-то далеко по шестой окружной проехала легковая машина или небольшой грузовик. Минут тридцать спустя Ребята снова сошлись вместе около входа в укрытие. Тяга к многословию уже прошла, теперь они шептались по очереди, сдвинув головы друг к другу, чтобы ни звука не просочилось наружу. «Мне даже не верится, что они так поступили!» — выдохнул Лоуренс. «Ты чего? Не видел мой тапок?» — зашипел на него Харлен. «Изрубили его в капусту, прямо вместе со старым свитером, который я в него затолкал». «Все наши вещички того», — прошептал Кевин. «И моя шапка, и все, что я напихал в спальный мешок». Постепенно восклицания утихли, возбужденный блеск глаз погас, и Майк мог говорить дальше. Они выполнили свой план. Дейл рассказал, что самое трудное было ожидать темноты, поджаривая на огне сосиски и пытаясь вести себя, как ни в чем не бывало. Затем ребята заползли в палатки, Приготовили, как было условлено, чучело из спальных мешков и скаток, а затем, когда стемнело, по одному выползли из палаток и отошли на заранее подготовленные позиции. Потом все ребята расположились в кустарнике позади поляны. «Меня угораздило улечься прямо на какой-то дурацкий муравейник», — прошептал Харлин. Остальные прыснули со смеху и Майк с трудом заставил ребят угомониться. Он заранее обдумал расположение позиций, чтобы ребята не попали друг в друга при стрельбе. Поляна простреливалась ими с юга на север и северо-восток. Но Кевин признался, что в волнении он разок выстрелил в сторону Майка, и действительно тот вспомнил, как большое насекомое просвистело мимо его уха почти одновременно с топором. Мальчик вздрогнул. «Ладно», — шепнул он, подзывая ребят поближе, — «теперь мы все знаем» но дело еще не кончено. Мы не сможем уйти отсюда до утра. Еще несколько часов. Они могут вызвать подкрепление, а подкрепление могут быть не людьми». Слова упали среди полного молчания. Но тут Майк опять заговорил. Он не собирался пугать ребят. Он просто хотел заставить их держаться на стороже. «Но я не думаю, что так случится», — продолжал он. Ребята совещались и тесно прижав друг дружке головы и даже напоминали игроков, собравшихся на поле. «Думаю, мы достали их. Больше они этой ночью не явятся. Когда расцветет, мы осмотрим место лагеря, соберем свои вещички и уберемся отсюда. Кто захватил с собой одеяло?» Их планы предусматривали ночевку в пятером, но почему-то одеял хватило только на троих. Майк натянул на себя лишнюю куртку, назначил двоих нести вахту в течение первого часа, у Кевина были с собой часы со светящимся циферблатом, а остальным велел дежурить по очереди. Первыми, конечно, были они с Дейлом. Никаких перешептываний больше не было. Но они с Дейлом все-таки еще немного пошептались, когда сидели, скорчившись у стены густого кустарника. «Даже не верится, что они так поступили», Сам того не замечая, Дейл повторил слова своего брата, сказанные им за полчаса до того. «Они действительно пытались убить нас?» Майк кивнул, хоть и не был уверен, что собеседник видит его кивок. «Ага, теперь нам известно, что они пытаются сделать с нами то же самое, что они сделали с Дионом. Потому что они думают, что мы все знаем?» «Может и нет», — прошептал Майк в ответ. «Может, они и со всеми собираются поступить так?» но теперь мы все знаем и можем действовать дальше. «Но что, если они используют другие существа?» — шепнул Дейл. Кто-то из мальчишек тихо засопел, чьи-то носки заберели в темноте, когда нога сбросила одеяло. Майк сжимал в руках бутылку со святой водой. Ружье висело у него на локте. В случае опасности оставалось только снять его с предохранителя и передернуть затвор. Тогда мы сделаем и их тоже, — ответил он Дейлу, но в действительности он не чувствовал себя настолько уверенным, насколько уверенно звучал его голос. «Господи — Господи! — послышался тихий голос Дейла. Это было больше похоже на молитву, чем на простое восклицание. Майк кивнул, придвинулся к нему поближе, и оба мальчика стали ожидать рассвета.